где бы оно ни нашлось. «Мужниного отца три года назад задавила насмерть трамваем», сказала та женщина, и сделала небольшую паузу. Я ничего ей на это не сказал. Лишь пару раз кивнул слегка, глядя собеседнице прямо в глаза. А пока она молчала, проверила остроту дюжины карандаши на подставке. Как игрок в гольф подбирает клюшку, я осторожно выбрал один чтобы не был чересчур острым и в то же время слишком тупым. «Стыдно признаться», — продолжила она. И на это я ничего не сказал. Только придвинул блокнот для заметок и, принаравливаясь к карандашу, записал на самом верху сегодняшнее число и ее имя. В Токио почти не осталось трамваев. Теперь там одни автобусы. Но кое-где трамваи еще сохранились — как историческое наследие. Именно такое и задавил свекра, — сказала она и беззвучно вздохнула. 1 октября, три года тому назад. Ночью лил сильный дождь. Эту информацию я записал карандашом в блокноте. Отец, три года назад, трамвай, ливень, 1 октября, ночь. Я могу писать иероглифы только очень аккуратно, поэтому на любую запись требуется время». Свекор в тот день был очень пьян, иначе вряд ли бы уснул прямо на трамвайных рельсах в такой ливень, ну, само собой. После этих слов она опять умолкла. Жафрут пристально посмотрела на меня, видимо, искала сочувствия. «Конечно», — сказал я, — «скорее всего, был выпившим, похоже, набрался до потери сознания, и часто с ним такое бывало». «Вы имеете в виду, часто ли он напивался до потери сознания?» Я кивнул. «Действительно, иногда бывал весьма пьян», — признала она. «Но не часто и не до такой степени, чтобы спать на рельсах». Я попытался, но так и не смог определить, до какой степени нужно захмелеть, чтобы умудриться уснуть на трамвайных рельсах. Это вообще вопрос меры, качества или направленности. Выходит... «Прецеденты были, но не до такой степени, верно?» «Да, не в стельку», — ответила она. «Разрешите осведомиться о возрасте?» «Вы хотите спросить, сколько мне лет?» «Да», — ответил я. «Разумеется, если вы не желаете отвечать на этот вопрос, считайте, что я вам его и не задавал». Она потерла указательным пальцем переносицу. Изящный и красивый нос. Похоже, она недавно сделала пластическую операцию. У меня раньше была подружка с такой же привычкой. Тоже сделала пластическую операцию носа и, задумавшись, постоянно терла пальцем переносицу. Будто бы проверяла, на месте ли новый нос. Поэтому меня охватило легкое дежавю. Оральный секс тоже вспомнился. «В принципе, скрывать тут нечего», — сказала она, — «скоро исполнится 35». А сколько было свекру, когда он умер? 68. Скажите, а чем он занимался в смысле работы? Был священником. Священником — это в смысле буддийским монахом. Да, буддийским монахом секты дзюдосю. Секта буддизма, основанная в конце эпохи тысяча 1170-е годы. Служил настоятелем храма в районе Тусима, один из двадцати трех районов Большого Токио. «Должно быть, это для вас сильный шок. То, что пьяного свек разодавило трамваем?» «Да, несомненно, шок, особенно для мужа», — сказала она. Я записал в блокноте «шестьдесят восемь лет монах Дзю Досю. Она села на краю дивана. Я расположился в офисном кресле за столом. Нас разделяло около двух метров, на ней был стильный костюм полыного цвета, красивые ноги, обтянутые колготками в тон изящным черным туфлям на шпильках, что смертоносно заострялись. Итак, начал я, ваша просьба имеет какое-то отношение к покойному отцу вашего супруга. Нет. Совсем не так. — сказала она и слегка, но уверенно покачала головой, подтверждая отрицание. — К моему мужу. — Ваш муж тоже монах? — Нет, он работает в компании Мэрил Линч, которая ворочает ценными бумагами. — Да, — ответила она, — в ее голосе улавливалось легкое раздражение. Дескать, разве есть в мире какая-то другая Мэрил Линч? Он так называемый трейдер. Я проверил, не затупился ли карандаш, и молча ждал продолжения. Муж был единственным ребенком в семье, но интересовался ценными бумагами куда сильнее, чем буддизмом, поэтому не пошел по стопам отца. Она посмотрела на меня таким взглядом, словно искала понимания, ведь это естественно. Однако я не проявлял интереса ни к ценным бумагам, ни к буддизму, и впечатление оставил при себе». «Только сделал лицо по понейтральнее, мол, я вас внимательно слушаю». После его смерти свекровь переехала в наш дом на Синагаве. В тот же дом, но в другую квартиру. Наша с мужем на двадцать шестом этаже, а она поселилась на двадцать четвертом. Раньше она жила вместе со свекром при храме, но из главного храма секты прислали нового настоятеля, поэтому свекровь перебралась сюда. Живет одна. Ей сейчас 63, к слову сказать, моему мужу 40. Если ничего не произойдет, в следующем месяце исполнится 41. Свекровь, 24 этаж, 63 года, мужу 40. Мерил Линч, 26 этаж, район Тинагава. Записал я в блокноте. Она терпеливо ждала, когда я закончу. Свекровь после смерти свекра начала страдать неврозом тревоги. Особенно симптомы обостряются в дождь. Пожалуй, из-за того, что свекр погиб в дождливую ночь. Такое с ней случается нередко. Я слегка кивнул. Симптомы обостряются, и у нее словно ослабевает болт в голове. Тогда она звонит нам, и либо муж, либо я спускаемся к ней на два этажа, чтобы побыть рядом. Можно сказать... «Успокаиваем или отвлекаем разговорами. Когда муж дома, идет он, когда его нет, я...» Она сделала паузу, ожидая моей реакции, но я молчал. «Свекровь — человек неплохой. Я ни в коем случае не имею ничего против ее характера. Просто она немного нервная. И за долгие годы привыкла полагаться на других. Надеюсь, вам в целом понятна ситуация». «Думаю, что да», — ответил я. Она быстро положила ногу на ногу и ждала, пока я что-нибудь запишу в блокнот, но я на этот раз ничего записывать не стал. Телефон зазвонил в десять утра, воскресенье. В тот день тоже шел сильный дождь. Позапрошлое воскресенье, сегодня среда. Выходит, десять дней тому назад. Я бросил взгляд в настольный календарь. Воскресенье было третьего сентября. «Да, действительно, 3 сентября. В десять утра раздался звонок от свекрови», — сказала она, и закрыла глаза, будто что-то вспоминая. В фильме Альфреда Хичкока в такой момент экран бы дрогнул, и началась сцена воспоминаний. Но это не фильм, разумеется, флешбека не последовало. Вскоре женщина открыла глаза и вернулась к повествованию. К телефону подошел муж. Он собирался в тот день на гольф, но еще с ночи погода испортилась, поэтому он никуда не поехал. Не поли в тот день дождь, и такая ситуация наверняка бы не возникла. Хотя, разумеется, все это из разряда предположений. Третьего-девятого гольф, дождь, отмена, свекровь, звонок. Занес я в блокнот. Свекровь сказала мужу, что ей тяжело дышать, кружится голова, и она не может подняться со стула. Поэтому муж даже не стал бриться, лишь оделся и сразу пошел в квартиру свекрови двумя этажами ниже. А уходя, сказал, думаю, это много времени не займет, поэтому приготовь пока завтрак. «Во что он был одет?» — поинтересовался я. Она опять слегка потерла переносицу в тенниску с коротким рукавом. И твидовые брюки, тенниска темно-серые, брюки кремовые, и то, и другое куплено по каталогу Кью. Муж близорук, поэтому всегда носит очки. Армани в металлической оправе. Обувь серый New Баланс без носков. Я подробно записал все это в блокнот. Рост и вес сказать... Может, пригодится, ответил я, рост 173 сантиметра, вес около 72 килограммов. До свадьбы весил всего 62, но за десять лет поправился. Я записала эту информацию, проверил остроту карандаша и заменил другим, приноровил к нему пальцы. Можно продолжать? спросила она. Будьте любезны. Она опять скрестила ноги. Когда зазвонил телефон, я как раз собиралась готовить оладьи. Мы всегда печем их в воскресенье по утрам. Муж, когда они ездят на гольф, наедается оладьи до отвала. Он их очень любит. А еще кладет сверху прожаренный до хруста бекон. «М -м, не мудрено, что поправился на десять кило, подумал я, но, разумеется, вслух этого не произнес. Через двадцать пять минут раздался звонок от мужа. «Мать почти успокоилась, я сейчас поднимаюсь. Сделай так, чтобы мы сразу сели за стол. Есть хочу», — сказал он. Я сразу же разогрела сковороду и стала печь оладьи. Обжарила бекон, разогрела до нужной температуры кленовый сироп. Оладьи — блюда не из сложных, но главное в них порядок и точный расчет времени. Однако муж все не шел. Оладьи на тарелке постепенно остыли и затвердели. Тогда я позвонила свекрови, спросила муж, еще у вас? Нет, говорит, давно ушел. Женщина посмотрела мне в лицо. Я молча ждал продолжения. Она стряхнула с юбки на коленях воображаемый мусор. Муж растворился как дым, и с тех пор о нем не слышно ничего. Бесследно пропал между двадцать четвертым и двадцать шестым этажами. А, «Разумеется, вы сообщили об этом в полицию?» «Естественно», — сказала женщина и слегка скривила губы. Когда он не вернулся к часу дня, я позвонила в полицию. Но, откровенно говоря, энтузиазма в их расследовании не наблюдалось. Пришел дежурный из участка и, поняв, что следов насилия нет, сразу потерял всякий интерес. Только сказал, «Подождите пару дней. Если не вернется, идите в управление, составляйте заявление о пропаже человека». Полиция, судя по всему, сочла, что муж просто взял и куда-то ушел. Просто так, импульсивно. Постылило ему такая жизнь, вот и подался, куда глаза глядят. «Ну подумайте, хорошенько, это же бессмыслица». Муж направился к матери с пустыми руками, без кошелька, без водительских прав, без кредитных карточек, в конце концов, без часов, он даже не побрился. Вдобавок позвонил и велел печь оладьи, мол, «Сейчас возвращаюсь». «Скажите мне, какой человек, уходя из дома, будет звонить по такому поводу? Разве нет?» «Вы совершенно правы», — согласился я. «Кстати, он всегда ходит на 24 четвертый этаж по лестнице». «Муж?» «Никогда не пользуется лифтом, он не любит лифты». «Говорил, что не может находиться в таком тесном пространстве». «Но при этом вы выбрали для жилья 26 шестой этаж. Так высоко?» «Да, муж постоянно ходит по лестнице. Ему не в тягость, не подниматься, не спускаться. К тому же он считает, что это полезно для ног и борется так с лишним весом. А, конечно, времени на подъем и спуск уходит немало». «Оладьи, 10 килограммов, 26 шестой этаж, лестница, лифт», — записал я в блокноте. «И попробовал представить себе свежеиспеченной оладьи и шагающего по лестнице мужчину». Женщина сказала, «Вот, в общем, все, чем мы располагаем. Возьмете за это дело?» Тут и думать нечего, это как раз то, что мне нужно. Однако я сделал вид, будто проверяю график работы, вношу в него какие-то коррективы. Согласись, я сходу словно изголодался по работе. Женщина заподозрит неладное. «Сегодня до обеда у меня как раз есть время», — сказал я, и бросил взгляд на часы. «Без двадцати пяти двенадцать. Если вы не против, давайте сходим к вам домой прямо сейчас. Я хочу осмотреть то место, где в последний раз видели вашего мужа». «Конечно», — сказала женщина и слегка нахмурилась. «То есть это значит, что за работу вы беретесь?» «Да, хотелось бы». «Но мы, кажется, не обсудили вопрос о гонораре». «Гонорар не нужен». «В каком смысле?» — уставилась на меня женщина. В том смысле, что даром? Ну, позвольте, это же ваша работа. Да нет же, это не работа. Просто частная добровольная помощь, поэтому вам не будет стоить ничего. Добровольная? Именно. Но даже при этом необходимые расходы... Я ни за что не приму никакой компенсации чистой воды волонтерства, поэтому получение денег невозможно ни при каких обстоятельствах. По ее лицу было видно, что она в смятении. Пришлось объяснить. К счастью, у меня есть достаточный для жизни источник дохода в другой области. Моей целью не является получение денег, просто мне самому интересно искать пропавших людей». Точнее было бы сказать людей, пропавших определенным образом, но обмолвись и об этом, и разговор перейдет в щекотливое русло. К тому же у меня есть кое-какие способности. Как-нибудь связанные с религией? Или это какой-то нью-эйдж? Нет, ничего общего ни с религией, ни с нью-эйджем. И взгляд скользнул по острым шпилькам туфель. Того и гляди, схватит их и кинется на меня». «Супруг часто говорил, что ни в коем случае нельзя верить тому, что даром», — сказала она. «Может, это невежливо, только по его словам, где-то непременно есть невидимый шнурок. Проку от такого не будет». «В целом я вполне согласен с вашим супругом. В этом высокоразвитом капиталистическом мире бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Воистину так. Однако мне бы хотелось, чтобы вы в меня поверили». «Стоит лишь вам согласиться, и дело сдвинется с места!» Она взяла лежавший рядом редикюль луиевую тон, элегантно звякнула молнией и вынула толстенный конверт, заклеенный. Точную сумму можно было только предполагать, но смотрелся он увесисто. Я на всякий случай принесла для расходов на предварительное расследование. Я непримиримо покачал головой — Я ни в коем случае не принимаю ни деньги, ни благодарственные подарки или услуги. Это правило. Если я приму оплату или вознаграждение, действия, которые я намерен предпринять, потеряют смысл. Если у вас есть лишние деньги, и вы скажете, что безвозмездность моих услуг не дает вам покоя, пожертвуйте эти деньги – какой-нибудь благотворительной организации, скажем, Обществу защиты животных или Фонду воспитания сирот автокатастроф. Куда угодно, таким образом ваше моральное бремя в какой-то мере облегчится». Она скривилась и, глубоко вздохнув, безмолвно опустила конверт в редикуль, после чего положила вернувший себе пухлость и успокоенность Луи тон на прежнее место. Коснулась рукой переносица и посмотрела на меня, как на собаку, которая не бежит за оброшенной палкой. «Действия, которые вы намерены предпринять», чего отчего-то сухо произнесла она. Я кивнул и положил очиненный карандаш в пенал. Женщина на острых шпильках проводила меня к пролетам лестницы дома между 24 и 26 этажами. Показала дверь своей квартиры номер 2609, затем дверь квартиры свекрови номер 2417. Два этажа соединялись широкой лестницей туда-обратно даже медленным шагом от силы пять минут. Муж решил купить квартиру в этом доме отчасти из-за широкой светлой лестницы. В большинстве высотных домов они сделаны небрежно. Широкие лестницы требуют много места. Почти никто из жильцов по ним не ходит, все ездят на лифте. Поэтому застройщики все свои силы бросают на более заметные места. Например, выкладывают холлы роскошным мрамором или оборудуют библиотеки. Однако муж мой считал, что лестница важнее всего. Лестница – это своеобразный позвоночник здания. Лестница действительно была внушительной. На площадке между двадцать и двадцать этажами стоял трехместный диван, на стене висело большое зеркало. Имелась пепельница на подставке, а также горшки с декоративными цветами. Сквозь широкое окно виднелись голубое небо и одинокие облачка, но открыть его было невозможно. «Сколько места есть на каждом этаже?» — поинтересовался я. «Нет...» Рекреации оборудованы по одной через пять этажей. — На каждом этаже такого нет, — сказала женщина. — Хотите осмотреть квартиру свекрови? — Нет, думаю, пока такой необходимости нет. После необъяснимой пропажи мужа... — Свекрови стало совсем плохо, — сказала женщина, и слегка потрясла рукой. — Сильный шок. Что тут говорить? — Разумеется, — согласился я. — Надеюсь, в ходе расследования я вашу свекровь не потревожу. Буду вам признательна. И еще, прошу держать это в секрете от соседей. О пропаже мужа я никому не говорила. «Понял», — сказал я. «Кстати, госпожа, вы сами обычно ходите по этой лестнице?» «Нет», — ответила она. И будто бы я ее в чем-то обвинял, приподняла брови. «Обычно я езжу на лифте». Когда мы с мужем выходим вместе, я посылаю его вперед по лестнице, встречаемся в нижнем вестибюле. Возвращаясь домой, я первый поднимаюсь на лифте, а спустя какое-то время приходит он. В туфлях на шпильке ходить вверх-вниз по лестнице и опасно, и телу не на пользу. Пожалуй. Я сказал ей, что хочу в одиночестве кое-что проверить и попросил сказать привратнику, что снующий по лестнице между двадцать четвертым и двадцать шестым этажами человек ведет следствие страхового характера. Примен меня за домушника и вызови полицию неприятностей не миновать, ведь у меня нет того, что можно назвать статусом. «Предупрежу», — ответила она, и, агрессивно цокая шпильками, удалилась вверх по лестнице. Но и после того, как она пропала из виду, стук шпилек отдавался в пространстве, словно гвоздем приколачивали несчастливое объявление. Однако вскоре стук затих, и воцарилась тишина, и остался один. Я раза три пешком спустился и поднялся между двадцать шестым и двадцать четвертым этажами. Сначала с обычной скоростью шагающего человека, остальные два раза медленно и внимательно оглядывая все вокруг. Я сосредоточился, стараясь не упустить ни единой мельчайшей детали. Почти не моргал. Все происходящее оставляет после себя знаки. Выявить их — моя первоочередная работа. Однако лестница была прибрана так тщательно, что не осталось никакого мусора. Ни малейшего пятнышка, ни единой вмятины или царапины. Даже в пепельнице не окурка. Устав, наконец, ходить, почти не моргая, я присел на диван на площадке для отдыха. Не очень дорогой диван, простой, обтянутый синтетическим покрытием. Но похвалы заслуживало одно то, что на лестничной площадке поставили такую, казалось бы, бесполезную вещь. К стене прямо напротив дивана прикреплено большое трюмо. Зеркало отполировано до блеска и свет струился из окна под самым подходящим углом. Некоторое время я разглядывал себя. Не исключено, что и пропавший в то воскресенье трейдер также рассматривал здесь собственный облик. Еще не бритый собственный облик. Я-то как раз побрился, но волосы у меня уже отросли. Торчали за ушей, как у только что переплывшей реку длинношерстной охотничьей собаки. «Нужно срочно в парикмахерскую». «Да уж, брюки, носки не подходят по цвету. Никак не мог найти носки в тон. Никто ведь меня не осудит, если я, наконец-то, соберу все в кучу да постираю. А в остальном я выглядел, как обычно, сорок пять лет, холост. Ни к ценным бумагам, ни к буддизму интереса не питаю. Кстати говоря, Поль Гоген тоже торговал акциями», — подумал я но всерьез решил заняться живописью, однажды, оставив жену с ребенком, в одиночестве уехал на Таити. А может быть... Ну, даже Гуген не оставлял кошелька, а существуй в те времена Американ Экспресс, не забыл бы прихватить карточку. Ехать ведь не нибудь на Таити. К тому же вряд ли он пропадал, наказав жене, Я возвращаюсь на пике оладий. Даже в пропажах должна быть какая-то система. Я встал с дивана и поднялся по лестнице еще раз, теперь уже с мыслями об оладьях. Сосредоточившись до упора, представил. Я, сотрудник компании ценных бумаг, мне сорок лет, сейчас воскресное утро, на улице льет дождь, я собираюсь вернуться домой к завтраку с оладьями. Постепенно мне очень серьезно захотелось оладий. Еще бы, с самого утра я не ел ничего, кроме одного маленького яблока. Я даже подумал, не сходить ли прямо сейчас в Деннис поесть оладий, припомнив, что по пути сюда видел у дороги вывеску. Рукой подать оладий в Деннисе нельзя назвать вкусными. И качество масла, и вкус кленового сиропа ниже предпочитаемого мной уровня. Но я был готов стерпеть даже это. Признаться, их я тоже очень люблю. Во рту вкрадчиво закипела слюна. Однако я покачал головой, и стойко изгнал все мысли об оладьях. Вроде как распахнул окно и разогнал тучки сумасбродной идеи. А на самого себя прикрикнул. «Оладьи будешь есть после, тебе и так есть чем позаниматься». Надо было задать ей вопрос, пробурчал я себе под нос. «Есть ли у мужа хобби? Может, он тоже писал картины?» Однако мужчина, любящий рисовать до такой степени, что готов, бросив семью, идти из дому, вряд ли будет по воскресеньям с позаранку ездить на гольф, тут же усомнился я. Можно ли представить, как, переобутый в туфли для гольфа Гуген, Ван Гог и Пикассо, опустившись на колени увлеченно, считывают рельеф Грина десятой лунки? Нельзя! Супруг просто исчез между двадцать четвертым и двадцать шестым этажами, наверняка при совершенно непредвиденных обстоятельствах, ведь его первейшие на тот момент планы — поесть оладьи. «Хорошо, будем отталкиваться от этой версии». Я опять присел на диван, посмотрел на часы. «Час тридцать две». Закрыв глаза, собрал сознание в особой области мозга и, ни о чем не думая, верил в себя зыбучему песку времени. Не шелохнувшись, позволил его течению нести себя куда-нибудь, затем открыл глаза и посмотрел на часы. Стрелки показывали без трех два. Двадцати пяти минут как не бывало. Неплохо, подумал я, правда толку никакого, но совсем неплохо. Я еще раз посмотрелся в зеркало. Там отражался я сам, такой, как всегда. Поднимаю правую руку, отражение, левую. Я поднимаю левую, оно правую. Показав, что опускаю правую, тут же опускаю левую, оно, делая вид, что опускает левую, тут же опускает правую. Нет проблем. Я поднялся с дивана и, прошагав 25 этажей, спустился в вестибюль. С тех пор каждый день около одиннадцати я посещал эту лестницу. Познакомился с привратником, принес ему в подарок сладости и стал свободно проходить в дом. Пролет между двадцать четвертым и двадцать шестым этажами исходил раз двести. А когда уставал, садился на диван, разглядывал небо в окне, проверял в зеркале, как выгляжу. Я сходил в парикмахерскую, коротко постригся, начал стирать вещи, не откладывая на потом, и носки стал носить в тон брюком. Так, по крайней мере, никто пальцем тыкать не будет. Но как бы внимательно не ни искал, никаких особых признаков я так и не обнаружил, хотя особо по этому поводу не горевал. Поиск важного признака похож на приручение строптивого зверя, легко не бывает. Терпение и внимание — вот самые необходимые для этого дела свойства характера, ну и, разумеется, интуиция. Бывая там каждый день, я узнал, что люди по лестнице все-таки ходят, пусть и немного. Ежедневно минуют рекреацию несколько человек и по меньшей мере воспользуются ею. Я сделал вывод об этом по обертке от карамельки у ножки дивана, окурку мальбора в пепельнице и прочитанным газетам.